Глава 83. Пошатнувшись, Макда остановилась и положила руки на колени, переводя дыхание. Ноги болели. По существу, болело все тело. Она знала, что Меррит был прав насчет необходимости отдыха. Это неумолимая потребность после того, как она отдала все силы ради завершения меча быстро нагнала ее. Легкие горели, и Магда закашлялась. Она знала, что если не отдохнет в самое ближайшее время, рискует потерять сознание. Но она не могла остановиться. Не сейчас. Магда много раз ходила из замка в город этой дорогой. Но мрачные низкие облака закрывали луну, ухудшая видимость. По крайней мере, от них отражались огни Эйдин-Дрила и этого было достаточно, чтобы разглядеть ответвление дороги. Благодаря этим ориентирам, Магда знала, где находится. Этот участок дороги между замком и Эйдинрилом шел через густой лес. Она знала, что скоро деревья начнут редеть, и видимость улучшится. Магде следовало быть внимательной, так как слева от некоторых поворотов дороги были крутые обрывы. В темноте неосторожный шаг в сторону мог стать последним. Иногда она останавливалась и приоткрывала дверцу фонаря, чтобы проверить окрестности и понять, где находится. Сориентировавшись, она тут же закрывала дверцу. Опасаясь шпионов в Эйдендриле и его окрестностях, внутренняя гвардия Рьяна искала все, что вызывает подозрение. Магда не хотела, чтобы ее заметил патруль который начал бы выяснять, кто она и чем занимается. Пока она переводила дыхание, несколько тяжелых холодных капель упали ей на голову и на плечи. Магда надеялась, что дождь не начнется по-настоящему. Отдышавшись, она снова побежала. Вскоре Магда вошла в город. Отражающегося от облаков света было достаточно, чтобы различить дорогу и здания по сторонам. Чуть дальше улица сужалась, поскольку шла между зданий, в которых на первом этаже располагались магазины. На верхних этажах жили торговцы. В окнах было темно. До дома Мерита было еще довольно далеко, поэтому Магда опустила голову и проигнорировала горевшие от боли мышцы ног. Она заставила себя прибавить шаг. Услышав впереди странные звуки, она замерла и пригляделась. В темноте она заметила приближающуюся к ней по узкой улочке группу солдат. У них не было фонарей, так что она не знала, сколько их, но отряд был немаленьким. Магда смотрела во все глаза, пытаясь понять, кто они. Когда они прошли мимо магазина, в окне которого горели свечи, она увидела отблески света на мечах в набедренных ножнах. Несколько мужчин были вооружены пиками. Это были солдаты, наверное, патруль внутренней гвардии. Кажется, их было восемь или десять. Пока патруль ее не заметил, Магда быстро нырнула в переулок слева. Она мысленно пробежалась по карте города и поняла, что вместо того пути, по которому она собиралась пойти, можно срезать путь до дома Мерита. Так она сэкономит время и будет держаться подальше от патруля. Магда не знала, почему не подумала об этом раньше. Наверное, она была настолько истощена, что не могла здраво рассуждать. Она напомнила себе, что ее жизнь зависит от того, сможет ли она ясно мыслить. Магда поспешила по переулку, торопясь отойти подальше от перекрестка, где будут проходить солдаты. Она знала, что патрули иногда берут с собой одаренных, которые могут почувствовать беглецов. Услышав, как солдаты приближаются к перекрестку у начала переулка, Магда скользнула в узкое пространство между двумя зданиями, чтобы скрыться. Она держала фонарь за спиной на случай, если щели металлической дверцы пропустит свет, который может привлечь внимание солдат. Магда осторожно выглянула. Она видела вдалеке патруль, который проходил мимо переулка. Было плохо их видно. Но Магда подтвердила свою догадку, что солдат около восьми или десяти. Она сомневалась, что в обычное время патрули были столь многочисленными. Один из мужчин был скован каким-то устройством на шее с прутом, к которому цепями были прикованы его запястья. Вот почему патруль был таким большим. Они взяли кого-то под стражу. Солдаты обычно идут большой группой, когда собираются арестовать преступника. Магда предположила, что проще схватить человека в кровати, чем гоняться за ним днем. Как только солдаты с заключенным прошли мимо переулка, Магда осторожно вышла из укрытия и осмотрелась в поисках других солдат. Убедившись, что вокруг мертвая тишина, она бросилась по переулку. Она бежала изо всех сил. Кратковременный дождь закончился, но она беспокоилась, что он может обрушиться с новой силой. Когда Магда дошла до перекрестка со знакомым двухэтажным кирпичным зданием, она прищурилась, глядя в темноте через дорогу. Она увидела вывеску над дверью. Вывеска была того размера, что нужно, но Магда не могла разглядеть, была ли на нем синяя свинья. За углом, однако, была узкая улица с бугристой дорогой. Это то самое место. Она пошла по улице к дому Мерита. Увидев, наконец, раздвоенную сливу перед крыльцом, Магда обрадовалась, что смогла в темноте так быстро найти нужный дом. В боковом окне горел свет, а значит, Мерит все еще работал. Она постучала, достаточно громко, чтобы Мерит услышал, а соседей нет. Магда надеялась, что собаки не начнут лаять и не разбудят людей. Когда Мерит не ответил, она постучала немного сильнее, и дверь слегка приоткрылась. Она была не заперта. «Мэрит?» Тихо позвала Магда. «Мэрит?» Она подумала, что волшебник на заднем дворе, поэтому проскользнула внутрь. Магда закрыла за собой дверь и осмотрелась, но не увидела Мэрита. В комнате горело несколько ламп, но его здесь не было. Она подошла к задней двери и выглянула во двор. Снаружи была сплошная темень. Подойдя к темному дверному проему, Магда приоткрыла металлическую дверцу фонаря, осветив спальню. Кровать была пуста. Она не могла понять, куда делся Мерит. На обратном пути, пробираясь через множество вещей, разбросанных на полу, Магда застыла посреди комнаты. Перед столом, покрытым красным бархатом, валялся стул. На полу лежал меч истины в ножнах которые были повешены на спинку стула. Магда подняла стул, не сводя глаз с меча. Мерит не оставил бы его. Он никогда не оставлял его раньше и не бросил бы теперь, когда превратил его в ключ к шкатулкам Одина. А потом Магда увидела клочок зеленой ткани, зацепившийся за один из металлических предметов рядом. Этот шерстяной материал был того же зеленого цвета, что и туники, которые носили солдаты-обвинителя. Эти же солдаты в зеленых туниках охраняли ее комнату и жестоко избили Тилли. Они были личной армией Латейна. Затем Магда вспомнила отряд солдат с заключенным, который только что видела. Они направлялись в замок. Это не могло быть простым совпадением. Магда сняла черный плащ и бросила его на стол. Она перекинула перевязь через голову, закрепив ножны с мечом у левого бедра. А потом снова надела плащ, укрыла им меч и направилась к двери. Она быстро прокрутила в голове несколько маршрутов через город. Те времена, когда она была молодой девушкой, бегающей с друзьями по городу, не прошли даром. И теперь она легко вычислила самый быстрый путь, чтобы перехватить солдат. Магда должна опередить их и отрезать путь к замку. Она едва ли думала о том, как собирается заставить солдат освободить Мерита. Выбегая из дома, она думала лишь о том, что должна отбить его у рослых солдат в зеленых туниках.